Говард Филлипс Лавкрафт Зов Ктулху Некоторые могущественные силы или создания могут существовать и поныне. Существовать с невероятно далеких времен, когда разумная жизнь, уже давно отступившая пред натиском человеческой цивилизации, воплощалась в формах... формах, о которых поэты и летописцы имели самое смутное представление, нарекая их богами, чудовищами и разношерстными мифическими существами. Алжернон Блэквуд Глава первая. Ужас в глине. «Думается, мне нет ничего милосердней в мире, чем неспособность человеческого разума постичь все то, что этот самый мир вмещает в себя». Мы обитаем на безмятежном островке неведения посреди черных морей бесконечности, и островок этот не предполагает дальних путешествий. Ученые-мужи, тянущие канат в разные стороны, до сей поры не приносили сколь-нибудь существенного вреда. Но однажды соединение разобщенных знаний воедино откроет столь устрашающие горизонты реальности и нашего в ней ужасного положения, что либо мы лишимся рассудка от подобного открытия, либо сбежим от света в покое и безопасность нового темного средневековья. Теософы догадались о колоссальном масштабе вселенского цикла, в котором наш мир и человеческая раса явления мимолетные. Они намекнули на существование неслыханных созданий, пришедших к нам из глубин веков, в выражениях от которых бы кровь стыла в жилах, если бы они не были прикрыты успокаивающим оптимизмом. Но не от них пришел тот проблеск запретных эпох, что ужасает меня в минуты размышлений о нем и лишает меня рассудка в грезах о нем. Проблеск этот, подобно всем зловещим проблескам истины, вспыхнул от случайного соединения разобщенных вещей. В моем случае старой газетной заметки и записок мертвого профессора. Хочется надеяться, что никто больше не свершит это соединение. И, конечно же, покуда я жив, я не стану звеном в этой чудовищной цепи». Думается мне, что профессор тоже намеревался хранить молчание относительно известных ему деталей и непременно бы стер с лица земли свои записки, коли внезапная смерть не настигла его. Впервые я столкнулся с этим предметом зимой 1926 27 годов со смертью моего двоюродного деда Джорджа Гэммела Энджела, заслуженного профессора семитских языков Брауновского университета в Провиденсе, Род-Айленд. Профессор Энджел получил широкую известность в качестве авторитетного специалиста по древним надписям. К нему часто обращались за помощью руководители видных музеев, благодаря чему его кончина в возрасте 92 лет осталась у многих в памяти. Отчасти интерес был подогрет неоднозначностью причин смерти. По пути парохода из Ньюпорта профессор стал жертвой нападения – Он упал внезапно. По словам свидетелей, его толкнул похожий на моряка-негр, вынырнувший из темного переулка на крутом склоне холма, по которому пролегал короткий путь от района Порта к дому погибшего на Уильямс-стрит. Врачи не обнаружили никаких видимых повреждений и после продолжительных споров заключили, что смерть наступила вследствие поражения сердечной мышцы невыясненного генеза, вызванного интенсивным подъемом на весьма крутой холм в весьма почтенном возрасте. Тогда у меня не было оснований не соглашаться с авторитетным заключением, но в последнее время я склонен сомневаться, и даже более. Как наследник и душеприказчик моего двоюродного деда, умершего бездетным вдовцом, я рассчитывал тщательно проанализировать его документы, и с этой целью я перевез множество папок и коробок в свою бостонскую квартиру. Большая часть изученных мной материалов позже будет опубликована Американским археологическим обществом, но содержание одного сундука чрезвычайно меня озадачило, и я предпочел скрыть его от чужих глаз. Он был заперт, и я не находил ключа до тех пор, пока не догадался проверить кольцо с ключами, которое профессор хранил у себя в кармане. После этого я, безусловно, открыл его, но тут же, как оказалось, я столкнулся с еще более серьезным и основательным препятствием — Иначе как можно было объяснить найденные мной старинные глиняные барельеф несвязные наброски, рассуждения и вырезки? Неужели мой дед в последние годы стал легковерной жертвой мелких мошенников? Я решил разыскать того эксцентричного скульптора, что, несомненно, нарушил душевное равновесие старика. Барельеф представлял собой неровный прямоугольник, менее дюйма толщиной со сторонами примерно 5 на 6 дюймов, по всей видимости, современного происхождения. Однако же оформление было весьма далеко от современности как по атмосфере, так и по техническим решениям. Ведь, несмотря на полнейшую непредсказуемость кубизма и футуризма, они не часто воспроизводят то таинственное единообразие, что таится в доисторической письменности. А основная часть оформления, несомненно, представляла собой письменность. Однако моя память, несмотря на многочисленные документы и коллекции моего деда, Не только не смогла опознать разновидность, но даже намекнуть на ее принадлежность хотя бы приблизительно. Над этими таинственными иероглифами располагалась фигура. В ней присутствовал определенный художественный замысел, однако импрессионистское исполнение не позволяло получить четкое представление о нем. Фигура походила на какое-то чудовище или символ, изображающий чудовище, форму которого могло постичь лишь больное воображение. Если я скажу, что мое довольно причудливое воображение нарисовало одновременно осьминога, дракона и карикатуру на человека, я не погрешу против духа этого существа. Мясистая голова, снабженная щупальцами, венчала фантасмогоричное чешуйчатое тело с неразвитыми крыльями за спиной. Но именно сочетание этих черт делало существо поразительно ужасающим. За фигурой угадывались смутные намеки на циклопическую архитектуру. Записи, сопровождавшие эту удивительную вещь, не говоря уже о стопках газетных вырезок, были сделаны профессором Энджелом недавно и явно не претендовали на художественный стиль. Та, что выглядела как главный документ, была озаглавлена «Культ Ктулху», тщательно пропечатанными, дабы избежать неверного прочтения неведомого слова, буквами. Рукопись была разделена на две части, первая из которых называлась «1925. Сновидение и снотворчество Г. Э. Уилкокса», «Томас Стрит-7, Провиденс, Род-Айленд», вторая «История инспектора Джона Эрли Грасса», «Бьенвиль Стрит-121», «Новый Орлеан, Луизиана, 1908 год», «Встреча ААО», «Пояснение к ней и отчет профессора Уэбба». Прочие рукописи оказались лишь короткими записками, некоторые отчетами о странных снах разных людей, некоторые цитатами из теософских книг и журналов, в частности «Атлантида» и «Пропавшая лемурия У» Скотта Эллиота, и прочими комментариями по поводу сохранившихся тайных орденов и тайных культов с отсылками к отрывкам из мифологических и антропологических первоисточников, таких как «Золотая ветвь» Фрезера и «Культ ведьм в Западной Европе» Мисс Мюррей. В газетных вырезках речь шла главным образом о странных душевных болезнях и всплесках группового безумия или мании весной 1925 года. Первая половина главной рукописи рассказывала вполне конкретную историю. Из нее следовало, что 1 марта 1925 года худой темноволосый юноша, нервный и взволнованный на вид, явился к профессору Энджелу с необычным барельефом из еще не успевшей просохнуть глины. На визитной карточке значилось имя Генри Энтони Уилкокса. И мой дед признал в юноше младшего ребенка из немного ему знакомого замечательного семейства, который в последнее время обучался скульптуре в Рода-Айлендской школе дизайна и проживал в одиночестве в доме Флор-де-Лис, рядом с этим учебным заведением. Уилкокс был не по годам развитым юношей, известным не только своей гениальностью, но и эксцентричностью, и с детства привлекал внимание удивительными историями и странными снами, которые он имел привычку рассказывать. Он называл себя сверхчувствительным психически, но степенная публика древнего торгового города отзывалась о нем как о просто странном. Всегда державшийся особняком, он постепенно исчез с поля зрения общественности и теперь был известен лишь небольшой группе эстетов из других городов. Даже Клуб искусств Провиденса, стремившийся сохранить свою консервативность, считал его совершенно безнадежным. Во время визита, сообщала рукопись профессора, скульптор неожиданно воззвал к археологическим познаниям хозяина дома, попросив расшифровать иероглифы на барельефе. Он говорил туманно и высокопарно, что выглядело позерством и вызывало отторжение, и мой дед довольно резко заметил, что, судя по очевидной свежести скрижали, к археологии она не имела ни малейшего отношения. Ответ молодого Уилкокса поразил моего деда настолько, что тот запомнил его и записал дословно. Он отличался поэтичной образностью, типичной для всей этой беседы, а позднее я убедился, что подобный стиль изложения характерен для него. Он сказал... «Несомненно, она нова, ведь я сделал ее прошлой ночью во сне, в котором мне грезились странные города, а сны древнее, чем мрачный тир или задумчивый сфинкс или окруженный садами Вавилон». И после этих слов он принялся излагать ту бессвязную историю, что внезапно пробудила дремлющую память моего деда и вызвала в нем пылкий интерес. Накануне вечером случилось слабое, но при этом самое ощутимое за последние несколько лет в Новой Англии землетрясение, сильно подействовавшее на воображение Уилкокса. Отправившись спать, он увидел небывалый сон об огромных циклопических городах с исполинскими домами и устремленными в небо монолитами, зачащимися зеленой слизью и неведомым ужасом. Стены и колонны были испещрены иероглифами, а из неведомых глубин раздался голос – Но то был не голос, а беспорядочное ощущение, которое способно превратиться в звук лишь силы и воображения. Его скульптор попытался передать в виде почти непроизносимого набора букв «Ктулхуфхтагн». Эта беспорядочная смесь из букв и стала ключом к воспоминанию взбудоражившему и взволновавшему профессора Энджелла. С научной дотошностью он принялся опрашивать скульптора и с неистовым пылом изучать барельеф, над которым, сам того не подозревая, работал продрогший в одном ночном белье юноша в преддверии пробуждения. «Мой дед», — как позднее сообщил Уилкокс, — в том, что исследование как иероглифов, так и художественного оформления отняло у него столько времени, — винил свой почтенный возраст. Многие его вопросы, по мнению гостя, были совершенно неуместны, особенно те, что пытались связать объект исследования со странными культами или обществами. И Уилкокс категорически не мог понять, почему старик беспрестанно обещает хранить молчание в обмен на принятие его в какую-нибудь обширную оккультную или языческую организацию. Убедившись в полном невежестве скульптора в вопросах культа и тайных знаний, профессор Энджел потребовал от гостя отчетов о своих будущих сновидениях. Это возымело свое действие, поскольку в рукописи после первой беседы записаны ежедневные телефонные звонки юноши, в которых он описывал потрясающие воображения обрывки ночных фантасмагорий, неизменно сопровождавшихся жуткими циклопическими вереницами, потемневших от сочащейся влаги камней и голосом из-под земли, или каким-то разумным существом, монотонно выкрикивающим загадочные смысловые конструкции, которые невозможно описать иначе, чем «околеситься». Неоднократно повторялись два звука, которые можно отобразить буквами как «Ктулху» и Рльех. 23 марта, продолжала рукопись, Уилкокс не явился. Соседи сообщили, что он подхватил какую-то неизвестную лихорадку и был перевезен в дом своей семьи на Уотерман-стрит. Он принялся кричать посередине ночи, разбудив нескольких художников, проживающих в том же здании, после чего находился в бессознательном состоянии либо в горячечном бреду. Мой дед тут же телефонировал семье и с этого момента неустанно следил за этим случаем, часто посещая доктора Тоби, в чьем ведении находилось дело, в его кабинете на Тайер-стрит. Охваченный лихорадкой ум юноши, по всей видимости, порождал довольно причудливые высказывания, и доктор то и дело вздрагивал, вспоминая о них. Высказывания не только повторяли то, что юноше снилось ранее, но и беспрестанно упоминали бродившее или переливающееся гигантское существо — высотой в несколько миль. Он ни разу не описывал это существо целиком, но случайные слова, брошенные в горячечном исступлении, воспроизведенные доктором Тоби, убедили профессора, что речь шла о том же безымянном чудовище, которое юноша старался отобразить во сне на своей скульптуре. «Упоминание этого существа», — добавил доктор, — «несомненно знаменовало начало погружения юноши в литургию». Температура его тела, как ни странно, ненамного превышала норму, однако же в остальном его состояние более походило на настоящую лихорадку, чем на душевное расстройство. 2 апреля около трех часов пополудни внезапно исчезли все признаки хвори Уилкокса. Он сел в постели, пораженный тем, что находится дома. О произошедшем во сне или в реальности с ночи 22 марта он не имел ни малейшего представления. Заручившись словами доктора о своем выздоровлении, через три дня он вернулся в свою квартиру, но профессору Энджелу он больше ничем помочь не мог. Все остатки удивительного сновидения растворились с его выздоровлением, и после недели бессмысленных и не относящихся к делу разговоров о совершенно обычных снах мой дед не сделал ни единой записи его ночных размышлений. На этом месте закончилась первая часть рукописи, но отсылки к некоторым из разрозненных записок дали мне много пищи для размышлений. На самом деле так много, что лишь врожденный скепсис, составлявший в те времена основу моей философии, мог объяснить мое продолжающееся недоверие к художнику. Упомянутые записки описывали сны разных людей в тот же период времени, когда молодого Уилкокса посещали его удивительные видения. Создается впечатление, что мой дед в кратчайшие сроки опросил неимоверное количество людей среди едва ли не всех своих друзей, у которых он мог без излишних церемоний просить отчета о сновидениях и датах любых достойных упоминания видений в последнее время. Реакции на его вопрос разнились, но он, должно быть, получил больше откликов, чем смог бы любой другой обыватель без помощи секретаря. Настоящие письма не сохранились, но из его записок складывался обстоятельный и поистине репрезентативный обзор. Обычные люди, светская публика и коммерсанты, традиционная соль земли Новой Англии дали результат близкий к нулю, хотя в отдельных случаях появлялись тревожные, но при этом бесформенные ночные образы. Происходило это всегда между 23 марта и 2 апреля, во время душевного расстройства молодого Уилкокса. Ученых это затронуло в меньшей степени, хотя в четырех случаях в туманных описаниях появлялись проблески странных пейзажей, а в одном упоминался страх при виде чего-то аномального. А вот от художников и поэтов пришли подходящие ответы, и, не сомневаюсь, будь у них возможность сравнить эти записи, тут же поднялась бы несусветная паника. Однако же отсутствие настоящей переписки наводило на подозрение, что составитель мог задавать наводящие вопросы либо компоновать переписку так, чтобы она была созвучна его подспудным ожиданием. Именно поэтому у меня не проходило ощущение, что Уилкокс, каким-то образом прознавший о предыдущих изысканиях деда, обманывал заслуженного ученого. Ответы ценителей прекрасного складывались в довольно жуткую картину. С 28 февраля по 2 апреля большинству из них виделись во снах весьма невероятные существа, и сны эти были несравнимо ярче во время душевного расстройства скульптора. Около четверти отчитавшихся рассказывали о пейзажах и полузвуках, не походящих на те, что описывал Уилкокс. А некоторые признавались, что жутко пугались огромного безымянного существа, появлявшегося ближе к концу сновидения. Один из случаев, выделенный в записках особо, оказался весьма печален. Объект исследования, широко известный архитектор, склонный к теософии и оккультизму, в день, когда с молодым Уилкаксом случился припадок, впал в неистовое безумие и скончался несколько месяцев спустя после беспрестанных криков о том, что его нужно спасти от вырвавшегося на свободу исчадия ада. «Если бы мой дед использовал в записях имена, а не простые номера, я бы попытался найти какие-то подтверждения и провести собственное расследование». но в моем случае отследить удалось немногих. Однако же, все они полностью подтвердили зафиксированные в записках. Часто я задавался вопросом, были бы прочие объекты исследования профессора столь же озадачены. К счастью, они никогда не получат объяснения. Газетные вырезки, как я упоминал ранее, затрагивали случаи беспричинных тревог, маниакальных состояний и эксцентричного поведения в заданный период. Профессору Энджелу, должно быть, пришлось нанять целое бюро газетных вырезок, судя по огромному количеству выдержек из разбросанных по всему миру источников. Было тут ночное самоубийство в Лондоне, где только что спавший человек, издав ужасающий вопль, выпрыгнул из окна. Было также сумбурное письмо в издательство южноафриканской газеты, где некий фанатик предсказывает ужасающее будущее на основе своих видений. Репортаж из Калифорнии рассказывает о членах общины теософов, массово надевших белые одеяния для некоего знаменательного действа, которое так и не свершилось, а тем временем индийские заголовки сдержанно сообщают о народных волнениях ближе к концу 22-23 марта. На западе Ирландии также полно диких слухов и легенд, а эксцентричный художник по имени Ардуа Бонно выставил на весеннем парижском салоне 1926 года кощунственное полотно «Пейзаж из грез». И столько зафиксированных волнений в домах умалишенных, что только чудо не позволило медицинскому сообществу подметить удивительные параллели и прийти к обескураживающим выводам. Все вместе это выглядит крайне загадочной подборкой, и сейчас я едва ли могу вообразить себе тот бездушный рационализм, с которым я отложил их в сторону. Но ведь тогда я был убежден, что молодой Уилкокс знал о старых материалах, упомянутых профессором. Глава вторая. История инспектора Леграсса. Старые материалы, придавшие в глазах деда такое значение сну и барельефу скульптора, составили вторую часть его длинной рукописи. Не сомневаюсь, профессор Энджел однажды уже видел адские очертания безымянного чудовища, уже ломал голову над неведомыми иероглифами и слышал зловещие звуки, которые можно визуализировать только как ктулху. И все это было так поразительно и жутко смешано между собой, что не приходится удивляться тому, что он преследовал молодого Уилкокса, требуя от него больше данных. Случилось это в 1908 году, 17 лет назад, когда американское археологическое общество проводило свою ежегодную встречу в Сент-Луисе. Профессор Энджел, как и подобает человеку с его авторитетом и достижениями, играл заметную роль во всех обсуждениях, И именно к нему одним из первых подошли несколько сторонних наблюдателей, использовавших собрание, чтобы поставить ряд вопросов и проблем для экспертного решения. Главой этих наблюдателей, а через некоторое время и центром внимания всей встречи, был непримечательного вида мужчина средних лет, приехавший из самого Нового Орлеана за некой информацией, доступной другим локальным источникам. Это был Джон Рэймонд Леграсс, инспектор полиции. Предмет, ради изучения которого он прибыл, он привез с собой. То была ужасная, отталкивающая и, несомненно, весьма древняя каменная статуэтка, происхождение которой Леграс установить был не в силах. Не стоит, однако, думать, что инспектора хоть в малейшей степени интересовала археология. Напротив, его желание заполучить информацию было продиктовано исключительно профессиональными соображениями. Эту статуэтку из тукан, фетиш или чем бы она ни являлась, захватили за несколько месяцев до этого в лесных топях к югу от Нового Орлеана во время облавы на предполагаемое собрание вудуистов. Их обряды были столь необычайны и чудовищные, что полиция сразу же поняла, что случайно натолкнулась на темный культ, доселе им неизвестные и неизмеримо более жестокие, чем самые зловещие секты вуду в Африке. Если не брать в расчет сумасбродные и невероятные истории, выпытанные у пойманных последователей, о происхождении культа не удалось узнать совершенно ничего. Отсюда и стремление полиции к получению любых археологических сведений, которые могли бы помочь им распознать ужасающий символ, а через него уже и проследить культ до самого его первоисточника. Инспектор Леграс оказался совершенно не готов к вызванной его предложением сенсации. Один лишь взгляд на это произведение привел собравшихся ученых мужей в крайнее возбуждение. Они мгновенно, не теряя ни секунды, столпились вокруг инспектора, чтобы пристальнее рассмотреть миниатюрную фигурку, чья абсолютная чужеродность и атмосфера поистине бездонной древности так сильно намекали на нераскрытые и археологические перспективы. Ни одна школа скульптуры с именем не создавала это ужасное творение, и все же казалось, будто века или даже тысячелетия отпечатались на потускневшей зеленоватой поверхности невиданного камня. Фигурка, которую, наконец, стали медленно передавать по кругу для тщательного осмотра, была семи или восьми дюймов в высоту. В ее утонченной отделке чувствовалась рука мастера. Она изображала тучное чудовище с очертаниями, смутно напоминающими человеческие — но ну, с осьминогоподобной головой и переплетением щупалец на лице, похожим на резину чешуйчатым телом, огромными клешнями на передних и задних ногах и узкими крыльями за спиной. Преисполненное какого-то жуткого и неестественного зла, творение со свирепым видом восседало на корточках на покрытом непонятными символами блоке или пьедестале в форме параллелепипеда. Кончики крыльев касались заднего края блока, зад занял середину, а длинные кривые когти на согнутых задних ногах вцепились в передний край и, вылезая за границы пьедестала, растянулись на четверти его высоты. Голова в форме моллюска склонялась вперед так, что концы лицевых щупалец касались тыльных сторон огромных передних лап, сжимавших задранные колени караканта. Фигура выглядела противоестественно живой и неуловимо грозной из-за того, что ее происхождение было совершенно неизвестно. Ее огромный возраст, не поддающийся исчислению, был очевиден, и все же никакой связи ни с одним из известных видов искусств, существовавших на заре цивилизации, как и в любую другую эпоху. Даже сам его материал был загадкой. В геологии и минералогии не было аналогов этому мглистому зеленовато-черному камню с золотыми или радужными вкраплениями. Символы у основания были столь же таинственны, и ни один из присутствующих, среди которых находилась половина экспертов в этой области, не мог составить ни малейшего представления даже о самом отдаленном языковом родстве. Символы, равно как фигура и материал, принадлежали к чему-то пугающе далекому и отличному от человечества в привычном нам виде. Все это наводило на мысль о древних и неправедных жизненных циклах, к которым наш мир и наши представления не имеют никакого отношения. И все же, покуда участники качали головами и расписывались в собственном бессилии решить проблему инспектора, нашелся на этой встрече один человек, по странному стечению обстоятельств, немного знакомый с уродливой фигуркой и надписью, который тут же слегка застенчиво сообщил об одной известной ему удивительной вещице. Этим человеком оказался покойный ныне Уильям Ченнинг Уэбб, профессор антропологии в Принстонском университете и выдающийся путешественник. За 48 лет до этого собрания профессор Уэб участвовал в экскурсии по Гренландии и Исландии в поисках рунических надписей. Их ему так и не удалось обнаружить, однако на берегу Западной Гренландии он столкнулся с необыкновенным племенем или культом вырождающихся эскимосов, чья религия, причудливая форма дьяволопоклонничества, поразила его своей нарочитой кровожадностью и богопротивностью. Об этой вере другие эскимосы мало что знали и рассказывали, всегда с дрожью в голосе, что она пришла из ужасно древних времен, еще до того, как был создан наш мир. Помимо чудовищных обрядов и человеческих жертвоприношений существовали еще некоторые передававшиеся по наследству причудливые ритуалы, обращенные к древнему верховному дьяволу, известному как Торносуку. Профессор Уэбб со слов старшего жреца-шамана Ангекока тщательно записал это название транскрипцией, используя буквы римского алфавита. Но прямо сейчас важнее всего был идол, который этот культ восхвалял, и вокруг которого они устраивали свои ритуальные танцы, когда высоко над ледяными утесами появлялось северное сияние. По утверждению профессора, это был очень грубо сделанный каменный барельеф с жутким изображением и какой-то загадочной надписью. И, насколько Уэб мог судить, он в общих чертах копировал все основные признаки отвратительного творения, лежащего сейчас перед собранием. Информация, которую собравшиеся выслушали с напряженным вниманием и изумлением, вдвойне взволновала инспектора Леграсса. Он немедля принялся засыпать вопросами своего собеседника. Имея при себе записанные со слов арестованных его сотрудниками в болотах почитателей культа, он заклинал профессора припомнить как можно больше звуков записанных в мосов дьявола-поклонников. Затем последовало полное сравнение мелких деталей и мгновение поистине благоговейной тишины, когда детектив и ученый сошлись во мнении о возможном тождестве фразы, характерной для двух дьявольских ритуалов на огромном расстоянии друг от друга. И эскимосские шаманы, и жрецы луизианских болот пели своим близким по духу истуканам нечто подобное. Разделение между словами распознавалось с помощью общепринятых пауз в произносимой вслух фразе. «Хнглуй вгахнаглфхтагн». Леграс обходил профессора Уэбба на полкорпуса, так как некоторые из полукровок пленников повторили ему разъяснение старшими участниками обрядов смысла слов. В своем исходном виде текст означал что-то похожее. В своем жилище в Рельехе мертвый Ктулху грезит в ожидании своего часа. Теперь же, уступая настойчивому требованию всех присутствующих, инспектор Леграс максимально полно изложил события, связанные с дьяволопоклонниками с болот, рассказав историю, которой, не сомневаюсь, мой дед придал огромное значение. История воплощала самые смелые мечтания мифотворца и теософа и раскрывала ошеломительный уровень вселенской фантазии у полукровок и изгоев, от которых меньше всего ее можно было ожидать. 1 ноября 1907 года в полицию Нового Орлеана поступила безумная информация из деревни к югу от города, окруженной прудами и болотами. Там скваттеров, потомков-подельников Жана Лафита, в большинстве своем примитивных, но благожелательных, охватил безмерный ужас из-за неведомого существа, похищавшего их по ночам. Это, несомненно, был Вуду, но Вуду куда более ужаснее того, что они когда-либо знали – И с тех пор, как в глубинах, населенных призраками мрачных лесов, куда не осмеливался войти ни один житель, начал свой непрерывный стук дьявольский там-там, исчезли несколько их женщин и детей. Безумные крики и душераздирающие вопли, пробирающие до глубины души песнопения и танцующие дьявольские огни. «Люди не могли более этого выносить», — добавлял перепуганный насмерть вестник. Таким образом, ближе к вечеру группа из двадцати полицейских на двух экипажах и автомобиле в сопровождении дрожащего сквадтера выехала к указанному месту. Когда сносная дорога кончилась, они спешились и несколько миль шлепали в полнейшей тишине по жуткому кипарисовому лесу, никогда не видевшему дневного света. Уродливые корни под ногами и свисающие с ветвей веревки испанского мха преграждали им путь. Время от времени груда влажных камней или обломок разрушенной стены, наводя на мысли о жутком обиталище, усугубляли тот гнет, что порождался совместными усилиями каждого корявого деревца, каждой грибницы. Наконец, скваттерское поселение, кучка неприглядных хибар, показалось на горизонте. Навстречу выбежали надрывно плачущие поселенцы и сгрудились вокруг покачивающихся фонарей. Приглушенный стук там-тама едва слышался где-то далеко впереди, и при смене ветра изредка доносился леденящий кровь крик. Алое сияние, казалось, просачивалось сквозь пожухлые заросли за бесконечными тропками лесной ночи. Даже несмотря на страх остаться вновь одним, запуганные сквадторы все же категорически отказались приближаться еще хоть на один дюйм к месту богомерзкого поклонения, так что инспектор Леграс и его девятнадцать коллег погрузились в темные галереи ужаса, Досели неведомые им без провожатого. Эта местность, практически неизведанная белым человеком, пользовалась дурной славой. Ходили легенды о тайных, скрытых от глаз смертных озерах, в которых обитало огромное бесформенное белое полипообразное существо со светящимися глазами, а скваттеры перешептывались, что в полночь из пещер внутренней земли вылетают дьяволы с крыльями летучей мыши, чтобы славить его». Они поговаривали, что существо обитало здесь еще до появления дибервилля, лосаля, индейцев и даже привычных лесных зверей и птиц. Само оно было жутким кошмаром, одним видом губившим людей. Но еще оно навевало людям сны, так что они знали достаточно, чтобы держаться от него как можно дальше. Нынешняя вакханалия вудуистов на самом деле проходила на самой окраине этой гнусной территории, но и эта ее часть была достаточно скверна. Возможно, поэтому само место поклонения пугало скваттеров более ужасающих звуков и происшествий. Лишь поэт, либо безумец смог оценить по достоинству звуки, услышанные людьми Леграсса, когда они шлепали по жутким топям, калому сиянию и приглушенным там-тамом. Зверям и людям присущи разные вокальные данные. Насколько же ужасно, когда ты слышишь первых, а на проверку это оказываются вторые». Животная ярость и дикая разнузданность достигали демонических высот благодаря вою и пронзительному исступлению, несущимся по ночному лесу подобно смертоносным бурям из бездн ада. Время от времени менее слаженные завывания стихали, и от этого, казалось, стройный хор хриплых голосов вздымался все выше, распевая это жуткое словосочетание или обряд. «Пахнглой мглнавх тулхурльех вгахнаглхтагн...» Внезапно взором людей, дошедших до места, где лес-предел, открылось само действо. Четверо из них зашатались, один потерял сознание, а еще двое зашлись в исступленном крике, который, к счастью, заглушила эта безумная какафония. Леграс опрыснул лицо упавшего в обморок болотной водой. Трепеща от страха, они стояли буквально загипнотизированные ужасом. На естественной прогалине посреди болота расположился травянистый островок площадью приблизительно вакр, свободный от деревьев и более или менее сухой. Сейчас по нему скакала и извивалась невообразимая толпа, олицетворение человеческого порока, подвластное лишь кисти сайма или ангаролы. Лишенная одеяний, это переплетенное изчадье ревела, рычало и извивалось подле огромного выложенного кругом костра, в центре которого, мелькая в разрывах в занавеси пламени, стоял гранитный монолит около восьми футов высотой. Сверху покоилась несуразно-миниатюрная отвратительная резная статуэтка. На десяти расставленных по широкому кругу эшафотах, на одинаковом расстоянии от спрятанного по центру в огненном кольце монолита, головой вниз свисали странным образом изуродованные тела исчезнувших беззащитных скваттеров. Именно внутри этого круга, собравшиеся в кольцо верующие, скакали и ревели. Основная же масса двигалась слева направо в бесконечном вакхическом танце в пространстве между кольцом тел и кольцом огня». То ли благодаря разыгравшемуся воображению, то ли благодаря эху один из этих людей, импульсивный испанец, воображал, что слышал, как из далекого дремучего места где-то в глубине жуткого леса из древних сказаний доносился ответ на ритуал, подобный антифонному пению. Позже я переговорил с этим мужчиной Хаседе Гальвисом, и он показал себя человеком с удивительно богатым воображением. Он зашел настолько далеко, что заикнулся и о слабом хлопанье больших крыльев, и о блеске светящихся глаз, и о белой громаде гор над самыми дальними деревьями, но я решил, что он наслушался слишком много местных суеверий. На самом деле эти люди недолго пребывали в потрясенном молчании. Долг был на первом месте. И несмотря на то, что в этом скоплении должно было быть около сотни участников, полицейские, надеясь на свое оружие, решительно бросились в омерзительную толпу. Невозможно описать переполох и хаос в следующие пять минут. Кто-то махал руками, кто-то стрелял, кто-то пытался сбежать, но в итоге Леграс насчитал 47 хмурых арестантов, которых он заставил наскоро одеться и встать в один ряд между двумя рядами полицейских. Пятеро из верующих лежали мертвыми. Еще двоих тяжело раненых оттащили в сторону на импровизированных носилках свои же товарищи. Леграс, конечно же, снял с монолита и забрал с собой. Осмотр, проведенный после чрезвычайно напряженной и утомительной поездки в главном управлении полиции, показал, что все арестованные оказались людьми низших слоев общества, полукровками и с умственными отклонениями. По большей части это были моряки, а небольшое вкрапление негров и мулатов, в основном уроженцев Вест-Индии или португальцев с островов Зеленого мыса, придавало неоднородному культу оттенок вудуизма. Но еще до того, как посыпались многочисленные вопросы, стало очевидно, что тут замешано нечто более глубокое и древнее, чем негритянский фетишизм. Эти опустившиеся и невежественные создания с неожиданной последовательностью придерживались основной идеи своей омерзительной веры. По их словам, они поклонялись великим древним, спустившимся с небес в юный мир задолго до появления там человека. Теперь эти великие древние ушли». под землю и в моря, но их мертвые тела открыли свои тайны тем, кто первым создал культ, который никогда не умирал. Это и был тот самый культ. И арестованные сказали, что он существовал всегда и всегда будет существовать, затаившись в далеких пустошах и мрачных уголках нашей планеты в ожидании, когда великий жрец Ктулху, пребывающий в своем мрачном жилище в могущественном подводном городе Орльех, воспрянет и вновь станет править миром. Однажды, когда звезды будут готовы, он призовет, а тайный культ всегда будет ожидать, чтобы высвободить его. Больше не было сказано ни слова. Эту тайну нельзя было вытянуть даже под пытками. Люди были не единственными разумными существами на Земле, так как из темноты к немногим верующим вышли тени. Но то были не великие и древние. Ни один человек не видел древних. Резной истукан был великим ктулху... Но никто не мог сказать, были ли прочие точно такими же, как он. Никто не мог прочесть древние писания, но знания передавались и устно. Тот ритуал, который они распевали, не был тайной, но он передавался шепотом. Напев всего лишь означал, в своем жилище в рельехе мертвый ктулху грезит в ожидании своего часа. Лишь двое из арестованных оказались вменяемыми настолько, что их можно было повесить. Прочие же были направлены в различные дома умалишенных. Все отрицали свое участие в ритуальных убийствах и утверждали, что убийства совершали чернокрылые, явившиеся из заколдованного леса, их исконного места обитания. Но об этих таинственных помощниках так и не удалось получить никакого вразумительного объяснения. Все, что полиции удалось выяснить, исходило в основном от весьма пожилого метиса по имени Кастро, утверждавшего, что он заплывал в неведомые гавани и разговаривал с бессмертными предводителями культа в горах Китая. Старый Кастро вспоминал отрывки жутких легенд, которые заставляли блекнуть домыслы теософов и показывали человечество как нечто новое и временное. Многие эпохи назад на Земле правили иные сущности, и у них были большие города. Их остатки, узнал Кастро от бессмертного китайца, до сих пор можно обнаружить, как циклопические камни на островах в Тихом океане. Все они погибли за долгие эпохи до появления человека, но существовали знания, способные вернуть их к жизни в день, когда звезды снова встанут в нужное положение в круговороте Вечности. Некогда они сами спустились со звезд и принесли с собой свои идолы. Эти великие древние, — продолжал Кастро, — не были полностью из плоти и крови. У них были тела. Разве не подтверждал это идол со звезд? Но тела нематериальные». При правильном положении звезд они проникали из одного мира в другой сквозь небеса, но когда звезды стояли неправильно, они не могли жить. Но неспособные к жизни, они, между тем, никогда не умирали по-настоящему. Все они лежали в каменных жилищах своего великого города Рльех под охраной заклинаний могущественного Ктулху в ожидании чудесного воскрешения, когда звезды и земля снова будут готовы к ним. Но в это время какая-то внешняя сила должна помочь высвободить их тела. Заклинания, сохранявшие их в неизменном виде, также оберегали их от первоначального шага, поэтому единственное, что они могли делать, это лежать в темноте и размышлять, пока мимо мелькали бесчисленные миллионы лет. Они ведали обо всем, что происходило во Вселенной, ибо разговаривали, передавая мысли на расстоянии. Даже теперь они разговаривали в своих гробницах. Когда же после бесконечного хаоса появились первые люди, великие древние заговорили с наиболее восприимчивыми из них, созидая их сны, ибо только таким образом их язык мог достичь плотского разума млекопитающих. «Потом же», — шепотом продолжал Кастро, — «те первые люди создали культ вокруг высоких истуканов, показанных им великими, истуканов, принесенных в смутные эпохи с темных звезд». Этот культ будет существовать до тех пор, как звезды снова встанут в правильное положение и тайные жрецы выведут великого Ктулху из его гробницы, дабы вернуть к жизни его подданных и возобновить его правление на земле. Это время будет несложно узнать, ибо человечество уподобится великим древним. Свободные и распущенные, они выйдут за рамки добра и зла, отбросят законы и морали с радостью примутся кричать, убивать и упиваться этим. А потом высвобожденные древние научат их кричать, убивать, упиваться и наслаждаться по-новому, и вся земля заполыхает от сжигающих все на своем пути экстаза и свободы. Пока же культ через надлежащие обряды должен хранить память об этих древних путях и предрекать их возвращение. В стародавние времена избранные разговаривали с погребенными древними во снах, но затем что-то произошло. Великий каменный город Рлиех со своими монолитами и могильниками накрыло волнами, и глубокие воды, преисполненные первобытной тайной, через которую не могла проникнуть даже мысль, прервали призрачный контакт. Но память не умирала ни на миг, и верховные жрецы пророчили, что город восстанет вновь лишь только звезды встанут в правильное положение. Затем из недр поднимутся черные духи земли, покрытые мраком, преисполненные мрачных толков, собранных в пещерах под затерянными ложами океана. Но о них долго рассуждать Кастро не посмел. Он спешно оборвал себя, и более ни убеждения, ни хитрость не смогли выудить из него и слова в этом направлении. Размера древних он тоже, как ни странно, отказался касаться. О культе он сообщил, что центр его находится посреди непроходимой Аравийской пустыни, где дремлет потаенный и неприкосновенный Ирем, город столпов. Он не был связан с европейским культом ведьм и был практически неизвестен за пределами его последователей. Ни одна книга никогда не давала даже намека на него, хотя бессмертные китайцы говорили, что в коне, сумасшедшего араба Абдулы Аль-Хазреда встречались двусмысленные значения, которые посвященные могли толковать, как им заблагорассудится. Особенно широко обсуждалось следующее двустишье. «То не мертво, что может вечность почивать», В эпохе странные и смерть способна умирать. Глубоко пораженный и немало озадаченный Леграст тщетно расспрашивал об исторической принадлежности культа. Кастро, очевидно, не солгал, назвав культа абсолютно тайным. Администрация Тулейнского университета не смогла пролить свет ни на культ, ни на идола, а теперь детектив явился к лучшим специалистам в стране и получил лишь гренландскую историю профессора Уэбба. Лихорадочный интерес, вызванный на собрании рассказом Леграсса и подкрепленный статуэткой, отразился в последующей переписке присутствующих. Хотя в официальных публикациях общества упоминания довольно скудные. Для тех, кто привык сталкиваться с шарлатанством и мошенничеством, осторожность превыше всего. Леграсс передавал на некоторое время идол профессору Уэббу, но после смерти последнего извояния вернулось к инспектору и осталось в его владении, где я не так давно его и осматривал. Это воистину жуткая вещь, и она, без сомнения, похожа на скульптуру, сделанную во сне молодым Уилкоксом. Неудивительно, что история скульптора привела моего деда в крайнее волнение. Какие еще мысли могут возникнуть, когда он слушал ее, зная о том, что узнала о культ «О восприимчивом юноше, которому не просто снилась фигура и иероглифы, повторяющие в точности те, что украшали найденного на болоте идолы и на дьявольской скрижали из Гренландии, но и который обнаружил в своих снах по меньшей мере три конкретных слова из формулы, одинаковые как у эскимосских дьяволопоклонников, так и у полукровок из Луизианы. Внезапно начать крайне скрупулезное исследование для профессора Энджела было в высшей степени естественно». Хотя в глубине души я подозревал, что молодой Уилкок с каким-то косвенным путем наслышанный о культе выдумал свои сны, чтобы за счет моего деда всколыхнуть эту загадку и вернуться к ее изучению. Описание снов и газетные вырезки, собранные профессором, были, конечно же, достаточно вескими доказательствами, но рациональная сторона моего разума и причудливость всего вопроса привели меня к наиболее, на мой взгляд, разумным выводам. Поэтому, тщательно исследовав рукопись во второй раз и соотнеся теосовские и антропологические заметки с описанием культа Леграссом, я отправился в Провиденс, чтобы лично встретиться со скульптором и приструнить его должным, как мне представлялось образом, за столь дерзкий обман ученого мужа в почтенном возрасте. Уилкокс все так же проживал в одиночестве в доме Флёрд на Томас-стрит. безобразной викторианской имитации бретонской архитектуры XVII века, которая кичится лепниной на фасаде, стоя посреди очаровательных особняков колониальной эпохи на древнем холме под сенью самой изящной в Америке георгианской церкви. Я застал его за работой в его комнатах и сразу же по разбросанным вокруг образцам признал, что он и в самом деле истинный гений». Однажды, я уверен, о нем будут говорить, как об одном из величайших декадентов, ибо он увековечил в глине, а однажды и запечатлит в мраморе теночные кошмары и фантазии, которые Артур Мейчен пробудил в прозе, а Кларк Кэштон Смит отобразил в поэзии и живописи. Темноволосый, тщедушный и несколько неопрятный на вид, он лениво обернулся на мой стук и, не вставая, спросил, какое у меня к нему дело. Узнав, кто я, он несколько заинтересовался, ибо мой дед порядочно заинтриговал его, исследовав его странные сны, не объяснив, однако же, причин этого исследования. В этом отношении ничего нового я ему не сообщил, но попытался с помощью хитрости разговорить его. Довольно быстро я убедился в его абсолютной искренности, ибо о снах он говорил так, что ошибиться было невозможно. Сны и их след в подсознании кардинально повлияли на его творчество – Он показал мне мрачное изваяние, чьи контуры своим мощным зловещим внушением едва не заставили меня содрогнуться. Он не мог припомнить, чтобы видел подлинник изваяния, кроме как на барельефе во сне, но очертания и самопроизвольно обрисовались под его руками. Без сомнения, это была та самая гигантская фигура, о которой он бредил, находясь в беспамятстве. Вскоре он отчетливо дал понять, что на самом деле ничего не знал о тайном культе, кроме того, что подчерпнул в беспощадном трактате моего деда. И вновь я попытался представить, как еще он мог получить эти странные впечатления. Он говорил о своих снах в странной поэтической манере, давая мне с ужасающей отчетливостью увидеть затхлый циклопический город из-за склизлого, покрытого зеленью камня, чья геометрия, по странному выражению Уилкокса, была совершенно неправильной. и с оторопелым предвкушением услышать непрестанный полумысленный зов из-под земли «Ктулху вхтагн! Ктулху вхтагн!» Эти слова были частью зловещего ритуала, повествующего о полусне полубодрствовании мертвого Ктулху в своем каменном склепе в Рльехе, и, несмотря на все мои рациональные доводы, я ощутил глубокое волнение. Уилкокс, в том я был уверен, услышал о культе совершенно случайно и вскоре забыл о нем под наплывом странных впечатлений от прочитанного в трактате и увиденного в грезах. Позже, в силу своей исключительной величественности, впечатления нашли свое бессознательное отражение в его снах, в его барельефе и в ужасном изваянии, которое теперь стояло передо мной. Так что его ложь в отношении моего деда была довольно невинна. «Юноша принадлежал к нелюбимому мной типу людей, одновременно слегка напыщенных и невоспитанных, но теперь я готов был признать и его гениальность, и его честность. Я подружески попрощался с ним, пожелав ему всяческих успехов, которые сулил его талант. Тема культа до сих пор завораживала меня, и время от времени мне грезилась слава человека, раскрывшего его происхождение и источники». Я поехал в Новый Орлеан, побеседовал с Леграссом и другими членами той старой поисковой группы, увидел ужасное изваяние и даже опросил всех оставшихся в живых арестантов полукровок. Старый Кастро, к сожалению, уже несколько лет как покинул нас. То, что я услышал теперь из первых рук так образно и красочно, пусть это и было лишь подробное подтверждение, написанного моим дедом, снова взбудоражило меня, ибо я чувствовал, что нахожусь на пути очень реальной, очень тайной и очень древней религии, открытие которой способно превратить меня в видного антрополога. Я все еще относился к этому и желал, чтобы так все и оставалось с совершенно материалистических позиций и с почти необъяснимым упрямством игнорировал совпадение отчетов о сновидениях и странных газетных вырезок, собранных профессором Энджелом. Я начал подозревать, а теперь, боюсь, мне это известно наверняка, что мой дед умер далеко не своей смертью». Он упал на узкой улочке, ведущей вверх по холму от древнего района порта, кишащего иностранцами полукровками, после неосторожного толчка чернокожего моряка. Я не забыл нечистокровность и морские увлечения луизианских сектантов, и не удивился бы, узная об их тайных приемах, ритуалах и верованиях. Леграса и его людей, стоит признать, оставили в покое, но в Норвегии мореплаватель, который все видел, уже мертв». Не могло ли дойти до ненужных ушей, что мой дед, получив новые сведения от скульптора, стал углубляться в эту тему? Думается, мне профессор Энджел умер из-за того, что слишком много знал или вот-вот мог узнать. Пойду ли я его путем, мне еще предстоит выяснить. Ведь теперь и я много знаю. Глава третья. Безумие из морских глубин. Если бы небеса когда-нибудь пожелали облагодетельствовать меня, то они полностью стерли последствия той чистой случайности, что остановила мой взгляд на одной бумаге, лежащей на полке. Естественным путем я никогда бы не наткнулся на нее, ибо это был всего лишь старый номер австралийского журнала «Сиднейский бюллетень» от 18 апреля 1925 года. Он не попал даже в бюро газетных вырезок, которое на момент выхода этого номера с жадностью собирало материал для исследования деда. Практически забросив свое расследование того, что профессор Энджел называл культ Ктулху, я поехал на встречу в Паттерсон, Нью-Джерси, с одним ученым-коллегой, куратором местного музея и видным экспертом в минералах. Изучая архивные образцы, небрежно расставленные на полке стеллажей в дальнем помещении музея, Я обратил внимание на странную картинку в одной старой газете, расстеленной под камнями. Это был уже упомянутый мной сиднейский бюллетень, ведь мой друг имел широкие связи во всех мыслимых точках планеты. На картинке, выполненной в полутонах, изображалось уродливое каменное изваяние, почти идентичное тому, которое Леграсс нашел на болоте. Нетерпеливо убрав с листа драгоценные образцы, я детально изучил статью и с сожалением обнаружил, что она довольно коротка – Однако ее содержимое оказалось весьма важным для моих затухающих поисков, поэтому я аккуратно вырвал ее, чтобы немедленно приступить к действиям. Там было написано следующее. «Загадочное судно обнаружено в море». Неусыпный берет на буксир терпящую бедствие новозеландскую вооруженную яхту. На борту обнаружены один выживший и один мертвец. Рассказ об отчаянной баталии и смертях в море. Спасенный моряк отказывается разглашать обстоятельства странных происшествий. На борту обнаруживается странный истукан. Проводится расследование. Грузовое судно компании «Моррисон и Ко», неусыпный, следовавший из Вальпараисо, прибыл этим утром в свою верфь в гавань Дарлинг, ведя на буксире поврежденную и потерявшую управление, но при этом тяжело вооруженную паровую яхту «Проворный», Из Донедина, НЗ, которая была обнаружена 12 апреля на 34 градусе 21 минуте южной широты и 152 градусе 17 минуте западной долготы с одним живым и одним мертвым человеком на борту. Неусыпный вышел из Вальпараисо 25 марта, а 2 апреля был сильно отброшен к югу от курса на редкость сильными штормами и чудовищными волнами. 12 апреля было замечено указанное судно. Поначалу оно казалось брошенным, но на борту был обнаружен один выживший в полубредовом состоянии и один человек, по всей видимости, уже более недели как мертвый. Живой сжимал в руках ужасного каменного истукана неизвестного происхождения около фута высотой. Специалисты из Сиднейского университета, Королевского общества и музея на Колледж-стрит выражают полное недоумение относительно природы идола. Выживший утверждает, что обнаружил его в каюте яхты, в небольшом, ничем не примечательном резном ковчеге. Этот человек, придя в чувство, поведал крайне странную историю о пиратах и бойне. Густав Йоханссон, как он представился, довольно смышленый норвежец, работавший вторым помощником капитана на двухмачтовой шхуне Эмма из Окленда, отплывший в Кальяо 20 февраля с командой из 11 человек на борту. По его словам, 1 марта сильный шторм задержал, затем и отбросил Эмму далеко к югу от курса. 22 марта Эмма на 49 градусе 51 минуте южной широты и 128 градусе 34 минуте западной долготы встретилась с проворным экипаж, которого состоял из странных и зловещих на вид канаков и метисов. Получив категоричный приказ разворачиваться, капитан Коллинс ответил отказом. После чего странная команда начала яростно, без предупреждения, палить по шхуне из особенно тяжелой батареи медных пушек, составлявших часть вооружения яхты. Как сообщает выживший экипаж Эммы, ввязался в бой, и несмотря на то, что шхуна начала тонуть из-за попаданий ниже ватерлинии, они смогли подойти к борту своих противников и взять яхту на абордаж. Схватившись с командой дикарей на палубе, они были вынуждены полностью перебить численно превосходящего противника из-за его мерзкого и отчаянного, хотя и довольно неуклюжего способа ведения боя. Трое человек Сэммы, в том числе капитан Коллинз и первый помощник Грин, пали в бою. Оставшиеся восемь человек под командованием второго помощника Йохансена взяли на себя управление яхтой и двинулись вперед в первоначальном направлении, чтобы выяснить, существовала ли какая-либо причина для приказа возвращаться. Предположительно, на следующий день они увидели землю на горизонте и пристали к небольшому острову, о существовании которого никто из них не знал. Шестеро из них каким-то образом погибли на берегу, хотя Йохансен, подозрительно немногословен относительно этой части истории, Говорит лишь, что они упали со скалы в пропасть. Позже, судя по всему, они вместе со своим товарищем взошли на яхту и попытались управлять ей, но 2 апреля шторм сбил их с курса. С этого времени и до самого спасения 12 числа Йоханссон почти ничего не может вспомнить, даже то, когда умер его спутник Уильям Брайден. Видимой причины смерти Брайдена выявлено не было. Вероятно, он умер от аффекта или переохлаждения. Телеграмма из Донедина сообщает, что Проворный был там хорошо известен как островное торговое судно, пользовавшееся дурной славой на побережье. Оно находилось во владении группы метисов, чьи частые встречи и ночные путешествия в леса вызывали немалое любопытство, и после шторма и подземных толчков 1 марта оно спешно отправилось в плавание. Наш корреспондент в Окленде сообщил, что за Эммой и ее командой закрепилась прекрасная репутация, а Йохансен описывается как трезвый и достойный человек. С завтрашнего дня Адмиралтейство начнет расследование по всем этим вопросам, во время которого будут предприняты все усилия, чтобы получить от Йохансена больше информации, чем он дал на настоящий момент. На этом статья, дополненная фотоснимком дьявольского изваяния, заканчивалась. Но сколько же мыслей забурлило в моей голове. Тут были и новые бесценные сведения о культе Ктулху, и доказательства странных интересов к Ктулху и к морю и к суше, что сподвигло разношерстную команду, ходящую под парусами с мерзким истуканом на борту, приказать экипажу Эммы разворачиваться, и что это был за неизвестный остров, на котором погибло шесть членов команды Эммы и по поводу которого был столь скрытен Йоханссон, что выявило расследование вице-адмиралтейства и что стало известно об отвратительном культе в Денедине, И самое удивительное, что это была заглубокая и сверхъестественная связь дат, придавшая дурной и теперь уже неоспоримый смысл различным стечениям обстоятельств, так обстоятельно отмеченных моим дедом. 1 марта или 28 февраля, согласно Международной линии перемены дат, имели место шторм и землетрясение. Проворный и его скверный экипаж Рьяна, словно по повелению свыше, рванули из Донедина, а на другом конце земли поэты и художники стали видеть сны о странном промозглом циклопическом городе, одновременно с юным скульптором, изваявшим во сне фигуру, вселяющего ужас к Тулху. 23 марта команда Эммы высадилась на неизвестном острове и потеряла шестерых членов — И именно в этот день сны восприимчивых людей приняли более яркие формы и наполнились ужасом от враждебного преследования огромным чудовищем, одновременно с архитектором, лишившимся рассудка, и скульптором, внезапно впавшим в бредовое состояние. Что уж говорить о шторме 2 апреля, в день, когда прекратились сновидения в промозглом городе, и Уилкакс вынырнул невредимый из омута странной лихорадки. Что уж говорить обо всем прочем, о намеках старого кастра по поводу рожденных звездами и скрытых в глубинах океана древних и их грядущего правления, об их преданном культе и их повелевании сновидениями. Не оказался ли я на кромке вселенских ужасов, которые не способен вынести человек? Если так, то это должны были быть ужасы лишь разума, ибо 2 апреля каким-то образом положило конец чудовищной угрозе, осаждавшей человеческую душу. Тем вечером, после целого дня поспешных телеграфных сообщений и приготовлений, я распрощался с хозяином дома и сел на поезд до Сан-Франциско. Менее чем через месяц я оказался в Донедине, где, однако, шло, мало что выяснил странных членах культа, ошивавшихся в старых морских тавернах. В районе порта отребье было делом привычным, недостойным отдельного упоминания. Хотя ходили всякие туманные слухи об одном путешествии этих полукровок вглубь территории — во время которого на дальних холмах слышался неясный стук барабана и виднелось красное пламя. В Окленде я узнал, что светловолосый Йохансен вернулся после формального допроса в Сиднее с посидевшей головой, после чего продал свой коттедж на Уэст-стрит и отправился со своей супругой по морю в Осло, в свой старый дом. Друзьям о своем волнующем опыте он рассказал не более, чем чиновникам в Адмиралтействе, так что все, что они могли мне дать, это его адрес в Осло. После этого я отправился в Сидней и безрезультатно пообщался с моряками и членами вице-адмиралтейского суда. Я увидел проворного на Circular Quay в Сидней-Ков. Он был продан и использовался в коммерческих целях. Но эта равнодушная махина ничего мне не дала. Сидящий на корточках идол с головой каракатицы, телом дракона, чешуйчатыми крыльями и испещренным иероглифами пьедесталом хранился в музее в Гайд-парке. Я долго и пристально изучал его. Злобное творение тончайшей работы, преисполненное все той же полнейшей загадочности, жуткой древности и сверхъестественной странности материалов, которые я отметил и в небольшом образце Леграсса. Для геологов, как сказал мне музейный хранитель, это стало огромной загадкой, ибо они божились, что в мире такого камня не существует. После этого я вспомнил слова старого Кастро о древних, сказанных Леграссу, Они спустились со звезд и принесли с собой свои идолы. Потрясенный неведомым ранее безумным поворотом, я решил навестить помощника капитана Йохансена в Осло. Я немедленно отправился из Лондона в столицу Норвегии, и одним осенним днем я спустился на аккуратную пристань в тени замка Эгеберг». Как оказалось, Йохансен проживал в старом городе короля Гаральда Хаардрады, который сохранял название Осло на протяжении всех столетий, пока большой город маскировался под названием Христиане. Непродолжительная поездка на таксомоторе, и вот я с трепещущим сердцем стучал в дверь опрятного старинного здания со штукатуренным фасадом. «Мне открыла одетая в черная женщина с печальным лицом», И каково же было мое разочарование, когда она на ломаном английском сообщила, что Густав Йохансен скончался. «Он умер вскоре после возвращения», — сказала его жена, — так как события 1925 года сломили его. Ей он рассказал не более чем общественности, но оставил длинную рукопись, как он сказал, с техническими материалами, написанную на английском, по всей видимости, чтобы уберечь ее от опасности случайного прочтения. Во время прогулки по узкому переулку возле Гетеборгской пристани его сбила с ног пачка бумаг, выпавшая из чердачного окна одного из домов. Двое моряков-индусов тут же помогли ему подняться, но до прибытия кареты скорой помощи он умер. Врачи не нашли вразумительной причины смерти и списали все на проблемы с сердцем и ослабленный организм. Теперь я ощущал, как меня гложет безнадежный ужас, который не отпустит меня, покуда я и сам не покину этот мир, случайно или как-то иначе. Убедив вдову, что моя связь с техническими материалами ее мужа достаточно, чтобы передать мне рукопись, я забрал документы и принялся его читать на корабле, везущем меня в Лондон. Рукопись оказалась незамысловатой, бессвязной работой, наивной попыткой моряка вести дневник, которая день за днем пыталась припомнить то последнее жуткое происшествие. Из-за несвязности и переизбытка ненужных деталей мне сложно передать текст дословно, но я изложу его суть в достаточной мере, чтобы показать, почему звук волн на борта судна стал настолько мне невыносим, что я заткнул уши ватой. Йохансен, видевший и город, и существо, не знал, хвала Богу, всего, но я больше никогда не смогу спать спокойно, думая о тех ужасах, что непрестанно таяться за жизнью во времени и пространстве. О тех богомерзких существах с древних звезд, что грезят под морскими водами, о жрецах кошмарного культа, готовых и жаждущих выпустить этих существ в мир, как только очередное землетрясение вновь вознесет исполинский каменный город к солнечному свету. Путешествие Йохансена началось именно так, как он описал вице-адмиралтейству. Эмма покинула Окленд без груза 20 февраля и почувствовала на себе всю силу, вызванной тем землетрясением бури, которая, должно быть, и подняла с дна те кошмары, что заполнили людские сны. Корабль, снова взятый под контроль, успешно продвигался вперед, пока 22 марта его не атаковал Проворный, и я буквально чувствовал скорбь Йохансена, когда он писал о нападении и затоплении. В его словах об одержимых темнокожих сектантах на проворном ощущался глубокий ужас. Было в них что-то особенно отвратительное, что делало их уничтожение почти обязанностью, и Йохансен искренне удивлен выдвинутому против него во время судебного разбирательства обвинению в жестокости. Затем, движимые любопытством, на захваченной яхте под командованием Йохансена мужчины обнаруживают торчащую из моря огромную каменную колонну, А на 47 седьмом градусе девятой минуте южной широты и 123 третьем градусе 43-й минуте западной долготы натыкаются на береговую линию, представляющую собой покрытую грязью и тиной, заросшую сорняками циклопическую каменную кладку, которая не могла быть ничем иным, кроме как материальным воплощением самого ужасного на Земле. Кошмарный город-мертвец Орлех. построенные за неисчислимые эпохи до начала истории огромными, омерзительными призраками, спустившимися с темных звезд. Там лежал великий Ктулху и его полчища, притаившиеся в сырых, осклизлых подземельях и посылающие после всех этих бесчисленных циклов мысли, плодящие страх в сновидениях восприимчивых и властно призывающие верующих следовать путем высвобождения и возрождения. Обо всем этом Йохансон и помыслить не мог, но, видит Бог, он вскоре увидел достаточно. Должно быть, из морской пучины появилась лишь горная вершина, увенчанная монолитом уродливая крепость, в которой был похоронен великий Ктулху. Размышляя обо всем том, что таится там внизу, я почти желаю немедленно ни секунды убить себя». Йоханцы и его люди были поражены вселенским величием этого сочащегося влага и вавилона древних демонов, и они сами, без чьих-либо разъяснений, догадались, что он не имеет ничего общего ни с этой, ни с какой-либо другой разумной планетой. Благоговейный трепет перед невероятным размером покрытых зеленью каменных глыб, перед головокружительной высотой огромного резного монолита и ошеломительной уникальностью колоссальных статуй и барельефов со странным изображением, найденным в ковчеге на Проворном, отчетливо проступал в каждой строчке, наполненного страхом описания помощника-капитана. Не имея ни малейшего понятия о футуризме, Йохансен, говоря о городе, оказался очень близок к нему, ибо вместо того, чтобы описывать какие-то отдельные здания или строения, он сосредоточился лишь на общих впечатлениях от неохватных углов и каменных поверхностей. Поверхностей, слишком огромных, чтобы быть чем-то земным, испещренных богомерзкими образами и иероглифами. Упоминаю его слова об углах, потому что они напомнили мне кое-что, сказанное Уилкоксом про свои ужасные сновидения. Он заявлял, что геометрия виденного им во сне места была неправильной, не эвклидовой, да омерзение переполненной чуждыми нам сферами и измерениями. Теперь же и полуграмотный моряк почувствовал то же при взгляде на жуткую реальность». Йоханссон и его команда высадились на пологий и листый берег этого уродливого акрополя и, оскальзываясь, вскарабкались по исполинским глыбам, которые не могли быть лестницей для смертных. Даже солнечный свет, казалось, искажался, проходя сквозь колышущиеся испарения, исходящие от этой пропитанной морем аномалии, а в этих лишающих разума эфемерных каменных углах, где выпуклое в мгновение сменялось вогнутым, таилась угроза, сплетенная намертво с неизвестностью. Еще до того, как мореплаватели разглядели что-то более определенное, чем камень, топи и леса, ими овладело чувство, похожее на страх. Не бойся, они насмешек друг друга тотчас разбежались бы в разные стороны. Без особого энтузиазма они принялись искать, тщетно, как оказалось, какой-нибудь сувенир, чтобы забрать с собой. Первым, кто взбирался на подножье монолита, оказался португалец Родригес. Он криком сообщил о своей находке, а остальные последовали за ним и с любопытством воззрились на гигантскую резную дверь с уже известным теперь барельефом кальмара-дракона. По словам Йохансона, она походила на огромные амбарные ворота. Они все почувствовали, что это дверь из за завитиеватой притолоки, порога и откосов, хоть и не пришли к общему мнению, лежала ли она словно люк или стояла под наклоном, как входная дверь в подвал. Как бы сказал Уилкокс, геометрия этого места была неправильной. Нельзя было сказать с уверенностью, что море и земля расположены горизонтально, поэтому взаимное расположение всего прочего казалось причудливо непостоянным. Брайден толкнул камень в нескольких местах. Безрезультатно. Затем Донован аккуратно ощупал его по периметру, походу нажимая на каждую точку в отдельности. Он целую вечность карабкался по уродливому наличнику из камня, или тому, что называлось бы наличником, не будь дверь горизонтальной, а остальные удивлялись, как в этой вселенной может быть такая огромная дверь. Неожиданно, мягко и медленно, притолока размером сакр начала прогибаться внутрь. Оказалось, что она находилась в равновесии. Донован не то соскользнул, не то еще как-то продвинулся вниз или вдоль откоса и присоединился к своим товарищам, после чего они все вместе наблюдали за удивительным снижением уродливых резных ворот. В этой искаженной фантасмагории она двигалась неправильно, по диагонали, так что все правила материи и перспективы казались нарушенными. Проем чернел почти материальной тьмой. В этом сумраке была и положительная сторона – Он прятал от взора те части внутренних стен, что должны были быть открыты. Он буквально вырвался, подобно дыму, из своего вечного заточения, и, затмевая солнечный свет, упорхнул вскукожившееся небо на перепончатых крыльях. Из свежеоткрывшихся глубин исходил нестерпимый дух, а обладающему прекрасным слухом Хоукинсу показалось, что он услышал доносящееся снизу тошнотворное хлюпанье. Все прислушались и все еще слушали, когда через черноту проема в затхлую атмосферу этого ядовитого города безумия, исходя слюной неуклюже протиснула свою студенистую зеленую необъятную тушу «Оно». Почерк бедняги Йоханссона изменился до неузнаваемости, когда он писал об этом. По его мнению, из шести человек, так и не добравшихся до корабля, двое умерли от абсолютного ужаса именно в этот злополучный момент. Это существо невозможно описать. Не существует еще языка, чтобы передать всю пучину древнего безумия, всю противоестественность материи, смыслов и вселенского порядка, целая ковыляющая гора. Боже! К чему же удивляться, что на другом конце Земли в миг телепатии обезумел великий архитектор, а бедняга Уилкокс бредил в лихорадке? Существо с богомерских алтарей, зеленое, вязкое порождение звезд, пробудилось, чтобы потребовать свое. Звезды вновь оказались правы, и то, с чем не справился многовековой культ по умыслу, отряд ничего не ведающих матросов сделал по чистой случайности. По прошествии Вигентилеонов лет великий Ктулху вновь был свободен и жаждал наслаждения». Еще до того, как кто-либо обернулся, сырые клешни схватили троих. Упокой Господь их душу, если, конечно, во Вселенной осталось место покою. Это были Донован, Геррера и Ангстром. Паркер поскользнулся, когда трое оставшихся сбегали вниз к лодке по бесконечным вереницам, покрытых зеленью скал, и Йохансен клянется, что его поглотил угол каменной кладки, которого там не должно было быть, острый угол, который вел себя словно тупой. Поэтому до лодки добрались лишь Брайден и Йохансен. Они отчаянно принялись грести в направлении Проворного, в то время как громадное чудовище плюхнулось на склизлые камни и в нерешительности забарахталось у кромки воды. Несмотря на то, что вся команда сошла на берег, пар не был спущен, и уже через несколько мгновений лихорадочные беготни вверх и вниз между штурвалом и двигателями Проворный набрал ход. Медленно, посреди искаженных кошмаров этой неописуемой сцены, корабль вспенивал смертоносные воды, а в это время на каменной кладке страшного берега, не имеющего ни малейшего отношения к земле, огромное существо со звезд исходило слюной и бессвязно бормотало, словно полифем, проклинавший уплывающий корабль Одиссея. Затем, решительнее, чем легендарный циклоп Великий Ктулху, словно жидкое масло соскользнул в воду, И огромными грибками, преисполненными вселенской силой, поднимая волны, последовал за кораблем. Брайден обернулся и в ту же секунду обезумел. Он пронзительно захохотал и время от времени продолжал хохотать, пока однажды ночью в каюте, в то время как Йоханссон блуждал в отчаянии, его не настигла смерть. Но Йоханссон не сдавался. понимая, что существо без сомнений нагонит проворного до того, как корабль наберет обороты, он решился на отчаянный шаг. Запустив двигатель на полную мощность, он молнией метнулся на палубу и выкрутил штурвал. Зловонная морская вода вспенилась, поднялся водоворот, и пока пар поднимался все выше и выше, отважный норвежец направил свое судно прямо на преследовавшую его бесформенную массу, которая поднялась над грязной пеной, словно корма демонического галеона. Ужасная голова кальмара с извивающимися щупальцами почти достигла бушприта крепкой яхты, но Йоханссон неумолимо продолжал гнать вперед. Раздался треск, словно взорвался мочевой пузырь, влажно захлюпало, будто вспороли брюха медузи, в нос ударила вонь, как от тысячи разрытых могил, и под конец донесся звук, который летописец передать на бумаге был не в силах. В мгновение корабль окутало едкое и слепящее зеленое облако, оставив за кормой после себя лишь ядовитое бурление, где, Господь Милосердный, разметанные в стороны тягучие куски этого безымянного исчадья небес, воссоединялись в мареве тумана в свою омерзительную изначальную форму, в то время как с каждой секундой расстояние между ним и набирающим обороты проворным увеличивалось. На этом история заканчивалась. После этого Йоханссон лишь беспрестанно размышлял об истукании из каюты и заботился о пропитании для себя и находящегося рядом смеющегося безумца. После своего дерзкого бегства Йоханссон больше не пытался управлять кораблем. Противостояние существу убило что-то в его душе. Затем случился шторм 2 апреля, и над его сознанием сгустились тучи. Пришло ощущение призрачного водоворота в жидких пучинах вечности, головокружительных полетов на хвосте кометы сквозь раскрывающиеся вселенные и уморительные прыжки из ямы на Луну и с Луны обратно в яму, и все это под веселый хор прокаженных с забавными верховными богами и зелеными, с крыльями летучих мышей и глумливыми бесятами Тартара. А за границами его сна пришло спасение. Неусыпный, вице-адмиралтейский суд, улицы Донедина и длинное путешествие обратно в свой старый дом неподалеку от Эгеберга. Рассказать он ничего не мог, его сочли бы сумасшедшим. Он должен был все описать до того, как смерть заберет его, но так, чтобы его жена ни о чем не догадалась. Смерть, если она была в состоянии стереть воспоминания, была бы благом. Вот такой документ я прочитал... и сейчас он лежит в жестяной коробке возле барельефа и бумаг профессора Энджелла. Ко всему этому будет прилагаться и эта запись, проверка моего собственного здравомыслия, в которой собрано вместе то, что, надеюсь, никогда больше не будет собрано еще раз. Я увидел весь ужас, что может вместить Вселенная, и теперь даже весенние небеса и летние цветы навсегда должно быть отравлены для меня. Но я не рассчитываю прожить долгую жизнь». Я уйду, как мой дед, как бедняга Йохансен. Я слишком многое знаю, а культ все еще существует. Ктулху, полагаю, тоже все еще существует в каменной бездне, что защищало его с тех времен, когда солнце было молодым. Его проклятый город вновь ушел на дно». Неусыпный проходил в этом месте после апрельского шторма, но его служители на земле до сих пор ревут, скачут и приносят жертвы в пустынных местах вокруг монолитов с идолом на верхушке. Должно быть, утонув, он оказался заперт в своей черной бездне, в противном случае весь мир бы сейчас кричал от страха и безумия. Кому ведомо, чем все закончится? Поднявшийся на поверхность может утонуть, а утонувшее подняться. Скверно ждет и грезит в глубинах, а по обветшалым человеческим городам распространяется порча. Время придет, но я не должен и не хочу думать об этом. Я лишь буду молиться, что если рукопись переживет меня, мои душеприказчики поставят осторожность превыше безрассудства и позаботятся о том, чтобы она никому не попалась на глаза. Перевод Ивана Миронова Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2023 году.